Глава двадцатая. Эштон. «Шевели кишками, ну, давай!» Эштон изо всей силы напряг под брюшье и из-под задранного к небу дрожащего хвоста с неторопливым чавканьем вывалился облепленный зеленой слизью камень. Сорок первый почесал над брови кончиком хвостовой пики и зевнул, показав длинные желтоватые зубы. «Еще раз», — сказал он, трогая языком чешуйки на левой лапе. У самой перепонки несколько рядов срослись неправильно и царапали когтистый палец. «Может, найдем хотя бы другой камень?» — задыхаясь, спросил Эштон. При одном взгляде на этот, облепленный песком и лежащий в лужице зеленоватых испражнений, горло у него спазматически сокращалось. «Хочешь позвать надсмотрщиков?» — поинтересовался сорок первый, аккуратно прикусывая вздыбленные чешуйки. — Пусть они тоже поищут. Или, может, сразу мастера сейца Я не могу взять это в рот, — упрямо произнес Эштон. — Просто не думай об этом. Сорок первый фыркнул. — Твоя тушка может сожрать что угодно, если ей не мешать. При регулярной кормежке драки испражнялись раз в 10-12 дней, когда переваренные остатки пищи окончательно распадались в кишечнике, превращаясь в густую зеленоватую слизь. Часть слизи оставалась в организме, становясь целебной слюной заживляющей раны. Остальное выходило через узкую щель под хвостом. Никаких особых ощущений при этом Эштон не испытывал. Но процесс избавления от капсулы с перетертой смолой хондра занял все утро, и больше всего напоминал роды, только без перинатального модуля. Когда капсула наконец выскочила вместе с обильной зеленоватой струей, облившей стену продовольственного склада, Эштон почти ожидал услышать младенческий крик. Вместо этого Халет аккуратно обтер капсулу, завернул в тряпку, сплетенную из мягких выцветших перьев, и уложил в кожаный чехол, висевший на поясе. потом бросил драком по красному пупырчатому фрукту и исчез в переходах между складами. — Почему нельзя просто дождаться, пока она сама выйдет? — спросил Эштон, пока сорок первый, причмокивая, доставал из-под толстой фруктовой кожуры дрожащую в белых прожилках мякоть. — Знаешь, что оболочка капсулы сделает своими кишками, если пробудет там дольше трех-четырех дней? — ухмыльнулся тот, вылизывая кожуру длинным раздвоенным языком. «Скажи спасибо, что в этот раз все поместилось в один контейнер». «Их может быть больше?» «Всякое может быть», — спокойно сказал сорок первый. «Но ты привыкнешь». Камень для тренировки принес Халет. Он был неровным, угловатым и напоминал кусок разбитого строительного блока. Глотать его было больно. Несколько раз Эштон подавился, да так, что сорок первому пришлось силой разжимать ему челюсти и доставать застрявшие между дыхательными трубками обломок когтями. «Если бы дело происходило на земле», — вяло подумал Эштон, смачивая свой тренировочный снаряд зеленой слюной поверх налипших песчинок, — сорок первый, вероятно, был бы неплохим врачом. «Может, он и был им...» Во всяком случае, Эштон не знал никого в ангаре, кто лучше сорок первого разбирался в строении и физиологии драков и других тушек, даже бригенских. Сорок первый знал, что вызывает эйфорию и боль, и как единственным легким движением одно можно заменить другим. Он подмечал индивидуальные особенности каждой тушки и мог сразу сказать, кто из новеньких станет хорошим боевым драком, а кого запишут в рабочую силу. От него Эштон узнал о потайных местах собственной тушки, куда можно было спрятать и пронести в ангар самые разные предметы, от запрещенных деликатесов до оружия. При этом сам 41-й никаким оружием не пользовался и вообще относился к нему с легким презрением, считая, что чувство неуязвимости, которое оно дает, притупляет сознание. «Используй мозги», — твердил он, в очередной раз убивая Эштона на малой арене. «Их у тебя никто не отнимет». до самой смерти. После возвращения с арены искалеченного 76-го посадили на цепь в некотором отдалении от привратников, и те с тревогой следили, как сочившийся пурпуром обрубок хвоста драка медленно, но верно заживает, покрываясь уродливой чешуей. 76-й был частью ставки ангара, которая победила, поэтому мастер сейца не пустил его на корм остальным дракам и готовил теперь в привратнике. Но створок у ворот было всего две, и это означало, что одного из нынешних привратников, вероятно, утилизируют. Во время отлучек мастера Сейца Халит, то ли жалевший коллег, то ли по какой другой причине, приносил им кое-какие объедки и садился рядом, время от времени рассеянно почесывая их искалеченные морды. 165-я тихо мурлыкала, прикрыв глаза, 208-й устало фыркал себе под ноги, поднимая облака пыли. Сам Халет сидел неподвижно, поджав мохнатые ноги и обернув вокруг себя хвост, так что черная кисточка с вплетенными лезвиями лежала у него на коленях. По морде Прима разливалось выражение внимательного спокойствия. Если бы он был человеком, можно было бы подумать, что Халет медитирует. Иногда он вздыхал и что-то тихо бормотал себе под нос. Чаще всего это были отдельные слова, никак между собой не связанные. Как-то раз, возвращаясь с малой арены, Эштон услышал, как он несколько раз повторил почти про себя "и -фи фэй и потом выдохнул «Совсем уже скоро». Все это звучало, как заклинание из древней книги, смысл которого был утерян за много веков до того, как книга была написана. В другой раз, замешкавшись у ворот, где несколько коллег с периферии выгружали из пыльных гиросфер клетки с суматошно клекотавшими глоками, Эштон случайно услышал, как Халет, принимая товар тощего жилистого Бригена с хвостом и гребнями драка по всему телу, негромко сказал «Хвала старейшему», и сунул ему в руку голубоватый прозрачный шарик, внутри которого блеснул клубок перепутанных серебристых нитей. Бриген, не глядя, убрал шарик в чехол на поясе, и, отвернувшись к клеткам, буркнул. «Старейший с нами!» Но так тихо, что никто, кроме Халида и Эштона, его не услышал. Эштон не знал, почему этот странный обмен приветствиями между Халидом и Тощим Бригеном привлек его внимание, но на всякий случай, улучив момент, рассказал о нем сорок первому. Тот, к удивлению, отнесся к новости очень внимательно. «Не знал, что Халлид из ренегатов...» задумчиво произнес Сорок Первый, похлопывая по земле хвостовой пикой, как кошка, следящая за птицей по ту сторону оконного стекла. «Это многое меняет». «Что именно меняет?» Эштон терпеть не мог, когда Сорок Первый принимался говорить сам с собой. В такие моменты он чувствовал себя пятилетним ребенком. «И кто такие ренегаты?» «Секта», — неохотно сказал Сорок Первый. «На самом краю периферии». Помимо прочего, ее последователи отрицают первых и считают, что до них был некий старейший, из-за которого тут все и вышло. — Что вышло? — спросил Эштон, чувствуя себя идиотом. — Все. Сорок первый обвел взглядом притихший вечерний барак, забитый разноцветными рептилиями. Номера, перенос, бессмертие. У Эштона подогнулись ноги, и он сел на собственный хвост, оцарапавшись о правую шпору. — Ты знаешь, как это все получилось? — с недоверчивым изумлением спросил он. — Разумеется. Сорок первый мельком взглянул на него и отвернулся, снова погрузившись в раздумья. — Это же один из главных вопросов науки о Гартериксе. Эштон вытянул шею, чтобы сорок первому пришлось на него посмотреть. человечество уже больше века пытается на него ответить значит все зависит от того с какой стороны смотреть рассеянно сказал сорок первый отсюда например все очевидно что очевидно с бессильной злостью прошипел эштон заставив ближайшего драка вскинуться и растопырить гребни сорок первый вздохнул поняв что поразмыслить в тишине и спокойствии ему не удастся помнишь зал ожидания Нехотя спросил он, словно объясняя задачку из учебника милому, но туповатому школьнику. «Пещеру с колоннами». Эштон открыл было рот, чтобы возмутиться, но сорок первый спокойно продолжил. «Там, в самой середке, источник. В нем время от времени появляются тушки, но только в них нет сознания. Нет до тех пор, пока кто-нибудь не перенесется. Видимо, получение номера на земле связано с появлением в источнике новой тушки». Драк ухмыльнулся, и его ярко-зеленые глаза зажглись в темноте. Вроде как в страховой компании, электронное табло, оператор освободился. Эштон помолчал, переваривая информацию. Он вспомнил тоннель, освещенный синими переливчатыми сполохами, и старичка, который что-то размазывал по полу, медленно растворяясь в голубоватом свечении. Вспомнил кроваво-красное марево, захлестнувшее его Эштона с головой, и человеческий страх в янтарных глазах бригенов, охранявших источник. Все это не было даже близко похоже на табло про свободного оператора. «При чем здесь первые?» — наконец спросил он. «Я думал, это просто какое-то местное суеверие». «Все местное сюда принесли с земли», — фыркнул сорок первый, — в том числе и первых. Считается, что это была команда одной из автономных экспедиций, которые когда-то пропали в дальнем космосе. Был такой проект «Ипсилон» — что-то там про сверхдолгие перелеты и поиск планет, пригодных для колонизации. Его свернули, когда с очередным кораблем окончательно пропала связь. В городе верят, что кто-то из этих чудиков добрался сюда и смог установить связь с источником. Открыть его для людей. Хотя... Сорок первый зевнул, показав длинный раздвоенный язык, уютно лежащий между зубами. Сейчас это уже не важно, разве что в качестве прикладной теологии. А что с ними было дальше? Может, умерли, — равнодушно сказал сорок первый, все больше напоминая родителя, чей гиперактивный ребенок требует еще одну сказку вместо того, чтобы наконец уснуть. А может, до сих пор шарится среди тушек. Триаду считают старейшими созданиями на Гартериксе. Если среди них есть неудачники, которые когда-то посадили корабль на эту богом забытую планету и не смогли потом взлететь, что ж, им можно только посочувствовать. Думаю, их давно уже тошнит и от себя, и от всех нас. «Откуда ты все это знаешь?» — не выдержал Эштон. Он смутно помнил какие-то космические программы, открывавшиеся и закрывавшиеся в прошлом веке, но, насколько он знал, ни одной из них так и не удалось обнаружить планету, хотя бы отдаленно напоминавшую Гартерикс. «Здесь это знают все». Сорок первый совершенно по-человечески пожал плечами. «Просто нет способа сообщить об этом на Землю». «А мысли-образы? Мы же как-то их отправляем?» «Мы? Нет», — усмехнулся сорок первый. «Их отправляет банк памяти автоматически. Просто делает моментальный снимок сознания тушки, которая туда приходит, и отправляет сигнал в космос. Но чтобы войти, ты должен быть свободным жителем города». И потом он потянулся и положил голову на передние лапы. «Ты что, не видел эти мысли образа? Они же как сны, хрен там что разберешь». Эштон вспомнил тренинг в Центре сновидений. Виртуальная среда с измененной проприоцепцией и 3D-моделями разных инопланетных тел не давала ни малейшего представления о том, что происходило на Гартериксе. Все, что он, Эштон, говорил о переносе, и контролируемым бессмертии своим пациентам, коллегам и даже себе, все это не имело никакого смысла. Он просто обманывал всех, кто приходил к нему в надежде услышать, что жизнь, которую они прямо сейчас покупают у него в кабинете по 800 или 900 кредов за час, можно сохранить навсегда, как любимую голограмму, всего лишь подобрав для нее подходящую рамку. «Я не знал», — прошептал Эштон, — вздрогнув от звука собственного голоса не знал что попаду сюда незнание проклятие господне усмехнулся сорок первый по тону его эштон догадался что это какая то цитата но сейчас ему было решительно все равно откуда эти слова и что они означают сорок первый поднял голову и посмотрел в отверстие на крыше барака звезды уже начинали бледнеть и небо из черного понемногу становилось багровым. «Расслабься», — помолчав, сказал он. «Никто ничего не знает. Перенесенное сознание попадает в тушку, которая всплыла в источнике. А все остальное — карантин, сортировки, ангары, балы, бои за все это придумали люди, потому что ничего другого они попросту не умеют». После возвращения с арены они почти все время проводили вместе. 41-й торопился, обучая Эштона хитрым боевым приемам, натаскивая его на все доступные им виды оружия и беспрестанно рассказывая об устройстве ангара до 13 и города за его пределами. Ставка против чемпиона могла появиться в любой момент. К этому времени Эштон должен был стать полноценной заменой 41-го. О городе 41-й знал не так много, как о надсмотрщиках и продовольственных складах, но все равно больше любого драка в ангаре. Город находился под огромным силовым куполом, от которого работали гиросферы, электрокнуты, сканеры и все, что требовало энергии. Купол называли «горизонтом». Ближе к периферии он существенно ослабевал, так что большая часть приборов и мощные гиросферы там попросту отключались. «Чипы в тушках требуют меньше энергии, но тоже зависит от горизонта», — предупредил на 41 «Пока ты внутри с активированным чипом, можно прыгать из тушки в тушку, даже когда в одной из них тебя убивают. Как только ты вышел за горизонт, у тебя одна тушка и одна жизнь». От вопросов о том, кто и как создал горизонт и почему на Гартериксе нет никакой энергии, кроме как под куполом, Сорок первый с раздражением отмахивался, считая это бессмысленной философией. Пару раз он, впрочем, обмолвился, что горизонт запитан от источника, и создали его, конечно, первые, потому что никому другому горизонт тут даром не нужен. Птицы, звери и даже дикие бригены Гартерикса прекрасно обходились без гиросферы и электрокнутов, пока не появились люди. Мысль о том, что где-то за горизонтом живут дикие бригены, поразила Эштона. Он вспомнил женщину с огненными раздвоенными сосками и вязкий мед янтарных глаз, заливающий тренировочную арену. На этих существах не было ни чипов, ни преобразователей, но они умели что-то другое, на что тело Эштона отзывалось, минуя сознание. «Горизонт влияет на диких», — буркнул 41-й, когда Эштон попытался обсудить с ним эти воспоминания. «Путает им мозги». Когда их привозят сюда, они всегда как под кайфом, поэтому их и используют для тренировок. Если бы они были в ясном сознании, ни шестьдесят восьмого, ни тем более тебя уже давно не было бы в живых. «Тем более?» — удивился и немного обиделся Эштон. «Уже тогда он был больше, чем шестьдесят восьмой, а сейчас еще и быстрее. Ты бы слышал, как ты мурлыкал», — ухмыльнулся сорок первый, — зачерпывая хвостовой пикой хорошую кучу песка и швыряя ее Эштону прямо в глаза. «Тебя и ребенок бы завалил». «Ну и прикончи меня тогда», — Эштон сморгнул, пытаясь избавиться от попавших в глаза песчинок. «Раз твоя тушка настолько лучше». Следующее мгновение, он даже не понял, как это произошло, сорок первый сбил его с ног и оказался сверху. В горло, чуть ниже преобразователя, уперлись мощные перепончатые лапы. Если когти выдвинутся на всю длину, — успел подумать Эштон, — то пробьют сразу обе дыхательные трубки, и все закончится. Халет что-то крикнул и, судя по звуку, спрыгнул с бортика арены в песок, но сорок первый даже не посмотрел в его сторону. Широкая хищная пасть распахнулась прямо над головой у Эштона, обдав металлическим запахом свежей крови. — Ты дерешься со мной, а не с моей тушкой, — сказал сорок первый. и в его ярко-зеленых глазах блеснула холодная ярость. «Что ты обо мне знаешь?» Эштон попытался перевернуться, но сорок первый держал крепко, не давая даже пошевелиться. «Ты отлично дерешься!» С трудом прохрипел Эштон. «Не я, а моя тушка!» Желтоватые зубы сорок первого щелкнули прямо перед носом Эштона. «Что ты знаешь обо мне?» «Ничего!» — Эштон почувствовал, как внутри поднимается знакомая с детства совершенно человеческая обида. «Я даже не знаю твоего настоящего имени!» «Оно тебе не нужно!» — холодно произнес сорок первый. «На арене дерутся не имена, а сознание». «Против драка может быть любое сознание!» Обида и злость захлестнули Эштона целиком, и он впервые пожалел, что его тело не может плакать. «Именно». Перепончатые лапы нажали на горло чуть сильнее, и Эштон подавился собственным голосом. «У каждого из сознаний есть свои привычки, еще с земли. Они не имеют отношения к тому, что могут или не могут их тушки. На земле у меня не было хвоста и гребней, смотри мимо них, что ты видишь, ну?» Сорок первый навалился на него всем своим весом. Эштон захрипел, втягивая в себя воздух пополам с песком. Мир сжался до размеров прозрачного ярко-зеленого глаза, перечеркнутого трещиной зрачка. «Ты всегда смотришь левым глазом!» Вместе с остатками воздуха выдавил Эштон. «Хотя видишь, обоими одинаково!» «Молодец!» Сорок первый слегка разжал лапы, позволив сделать Эштону судорожный хриплый вдох. Это значит, что я по привычке всегда наклоняю голову вправо, сокращая себе левое поле обзора, особенно в опасные моменты. Ну и что пронеслось в голове Уэштона? Как это поможет мне выжить? В следующее мгновение его собственный хвост изогнулся и, сложившись почти пополам, чиркнул гребнями по левой ноге сорок первого. От неожиданности тот вздрогнул и перенес вес на правую сторону. Этого оказалось достаточно, чтобы тело Эштона вывернулось из-под тяжелой туши и вскочило на ноги, приняв боевую стойку. На сегодня, пожалуй, хватит, пробормотал Халет, нервно оглядываясь и убирая парализатор, который он, оказывается, держал наготове. Пока кто-нибудь не позвал сюда мастера Сейтса. Сорок первый повернулся и легко потрусил к противоположному краю арены. Эштон нагнал его уже у самого бортика. «Это фишка с глазами», — сказал он, чувствуя, что сердце все еще колотится в горле. «Она у тебя с земли?» «Да», — кивнул сорок первый. «Как и твое ощущение, что ты выше на голову любого, кто с тобой разговаривает?» «Детская амблиопия», — спросил Эштон, игнорируя последнее замечание. «Сыну ставили этот диагноз в два года». Потом все удалось исправить. «Значит, он вырос с какой-то другой привычкой», — равнодушно сказал сорок первый. И Эштону на мгновение почудилось, что там, на земле, где его больше не будет, Авиа уже почти девять, и Мия каждое утро придумывает новый план, чтобы вовремя выдернуть его из кровати и усадить за уроки. «Но ведь это же тоже не ты». произнес эштон не вполне понимая к кому он сейчас обращается а всего лишь твое тело точно ухмыльнулся сорок первый жаль что на земле это было не так очевидно через несколько дней против чемпиона появилась наконец достойная ставка и ангар стал готовиться к выезду на большой тренировочной арене шли бои между драками разных бараков. Мастер Сейдса внимательно наблюдал, отбирая лучших и снимая баллы с остальных. Перед выездом он всегда зверствовал больше обычного. Впрочем, на 41-го эти зверства не распространялись. Ставка против чемпиона ангара была окончательной. Противник заранее передавал в банк памяти полную сумму в коинах, а ангар 13 объявлял количество баллов у своего чемпиона и гарантировал, что к моменту выхода на арену их будет столько же, ни больше, ни меньше. На практике это означало, что за несколько дней до выезда никто, даже мастер Сейдса, не мог снять с 41-го балла чтобы тот не вытворял. В другое время 41-й непременно бы этим воспользовался, но сейчас ему было не до шалостей. Он усиленно тренировал Эштона, гоняя его по всей территории. Под вечер Эштон выбивался из сил до такой степени, что, возвращаясь в барак, засыпал моментально, едва только удавалось лечь. Все это не укрылось от внимания восемнадцатого. Его тоже отобрали для выезда. У него было восемьсот шестьдесят три балла, так что при хорошем раскладе он мог стать следующим чемпионом ангара, заняв место сорок первого на вершине пищевой цепочки. Эштон со своими свежеполученными навыками и знаниями не просто раздражал его, он был потенциальным соперником, и его следовало нейтрализовать. Сорок первый, от которого ничто в ангаре не могло укрыться, сказал об этом Эштону, когда они возвращались от продовольственных складов, дожевывая хрусткие фрукты. «Расслабься», — фыркнул Эштон, передразнивая своего учителя. Не станет же он рисковать баллами только ради того, чтобы порвать молодого. — Вряд ли сейчас с него снимут за это баллы, — заметил сорок первый. Мастер Сейдса уже заявил бойцов, а завтра вечером бараки будут кормить. — Ну и что? — Ты же мог его убить, — напомнил ему сорок первый, тогда, во время кормления. — Но не убил же? — Но мог. — Этого он никогда не забудет. Тем же вечером, когда усталые драки толпой входили в барак, кто-то толкнул Эштона в спину, и он едва не напоролся грудиной на подставленную, будто бы не взначай, острую фиолетовую шпору. В самый последний момент, уже падая вперед, ему удалось развернуться, и шпора черкнула по плечу, мгновенно скрывшись среди разноцветных хвостов и гребней. «Так не пойдет», — озабоченно сказал сорок первый, глядя, как Эштон заливает царапину зеленоватой слюной. «Он нам все испортит». «С чего ты решил, что это восемнадцатый?» — буркнул Эштон, отнимая язык от ранки. «В толпе всегда кто-то кого-то царапает». «Как только меня не будет, он тут же тебя сожрет», — пробормотал сорок первый себе поднос. «И хорошо еще, если при тебе не будет контейнера, иначе вся схема полетит к чертям». Он замолчал, что-то соображая. Эштон по опыту знал, что расспрашивать его дальше было бесполезно, поэтому просто свернулся на подстилке и тут же уснул, чувствуя под боком привычное тепло чужого тела. На следующий день отобранных для чемпионского выезда драков должны были перевести в специальный барак. Мастер Сейдса распорядился кормить бойцов отдельно, чтобы их не порвали случайно в общей сваре. Около полудня снаружи раздался гулкий металлический звон. Кто-то из надсмотрщиков пару раз хлестнул цепью по дверям барака. Это был сигнал отойти к противоположной стене. Все, кто не успевал, получали электрокнутом по морде, как только двери открывались. Попятившись, чтобы отойти подальше от створок, за которыми уже гремел железный засов, Эштон вдруг почувствовал, как снизу ему в подбрюшье, проткнув верхний слой чешуи, уперлось что-то острое — и тихий голос прошелестел над самым ухом. «Два шага вперед, или будешь собирать свои кишки с пола?» Эштон замер. Скосив глаза, он увидел оскаленную пасть восемнадцатого с вываленным раздвоенным языком и почувствовал, как шпора — это была именно шпора — все глубже входит под чешую. «Пошел!» — чуть слышно приказал восемнадцатый — И Эштон осторожно шагнул вперед. В тот же миг за спиной у него мелькнула тень, раздался шлепок и следом звук, который ни с чем нельзя было перепутать — сухой тошнотворный треск вспоротой шкуры. Почуяв опасность, драки бросились в рассыпную. Эштон споткнулся, упал кому-то под ноги, перекатился через себя, снова вскочил и вдруг понял, что на нем нет ни царапины. В дверях на пороге возник Ролла и пара надсмотрщиков, которых Эштон толком не рассмотрел. Драки заметались, уворачиваясь от поднятых электрокнутов. Что-то хрустнуло. В толпе зарычали от боли и бессильной ярости, и сквозь оглушительный гвалт и гомон прорезался полный ужаса звонкий голос 205 пятый: «Чемпион! Чемпиона порвали!» Эштон обернулся. Сорок первый стоял посреди барака, тяжело опираясь на передние лапы. В задней левой, повыше колена, торчал кусок неровно отломанной фиолетовой шпоры. Восемнадцатый жался к стене, безуспешно пытаясь спрятаться за спинами драков, и жалобно повторял «Это не я, я не хотел, это не я». «Что это значит?» Голос мастера сейтса был негромким, но в бараке повисла мертвая тишина. «Надсмотрщики». Расступились, пропуская хозяина внутрь. Сорок первый изогнулся и, осторожно ухватив обломок шпоры, зубами резким движением выдернул из раны и выплюнул на подстилку. Пурпурные ручейки потекли по ноге, впитываясь в истоптанные разноцветные перья. Мельком взглянув на обломок шпоры, мастер Сейдса поднял глаза на застывших драков. «Тот, кому это принадлежит, сейчас сделает шаг вперед». — спокойно сказал он. Восемнадцатый не шевельнулся, но драки попятились, и вокруг него образовалось пустое пространство. — Ролло, — вздохнул мастер Сейдса, — веди его на арену. Всех драков ангара, даже тех, что жили в рабочих бараках, выстроили по внешнему кругу большой тренировочной арены. Надсмотрщики секты установили в центре тяжелую конструкцию из металлических балок, подвели к ней упирающегося восемнадцатого и пристегнули цепями так, чтобы тот не смог сделать больше короткого полушага. «Ты очень меня подвел, восемнадцатый», — произнес мастер Сейтса, спрыгивая на песок. «Порвал чемпиона. Заставил ангар платить за смену бойца перед самым выездом». «Знаешь, сколько все это стоит?» Он чуть заметно кивнул, и Ролло щелкнул замком преобразователя, разом превратив все, что восемнадцатый начал говорить, в испуганные щелчки и хрипы. «Конечно, не знаешь», — мягко сказал мастер Сейтса, доставая электрокнут. «Откуда тебе знать, если ты никогда не имел дела с койнами? Но я помогу тебе это почувствовать». Сухой треск, раздавшийся в воздухе, тут же сменился шипением поленой чешуи. Восемнадцатый рванулся и завизжал, пряча морду, по которой расплывалась широкая пурпурная полоса. «Вот — Вот-вот! — назидательно произнес мастер Сейтса, снова поднимая электрокнут. — Это больно! Очень и очень больно! После первого десятка ударов восемнадцатый перестал метаться и повис на цепях. Мастер Сейдса махнул хвостом, и трое надсмотрщиков присоединились к нему, деловито превращая фиолетовую чешую драка в пурпурное месиво. Виск восемнадцатого сменился хрипом. Несколько раз он терял сознание. Тогда мастер Сейдса давал команду прерваться и ждал, пока драк придет в себя. Экзекуция длилась до самого заката. Когда красное солнце скрылось за крышами бараков, мастер Сейдса убрал электрокнут и подозвал Халида. Сними с него триста баллов, сказал он, кивнув на бесчувственного восемнадцатого. И проследи, чтобы не кормили до нашего возвращения. Может, убрать его отсюда? Халец с сомнением посмотрел на цепи, мокрое от пурпурной крови и ошметков паленого мяса. Пусть остается, бросил мастер Сейца и отвернулся. Другим неповадно будет. Место восемнадцатого на арене должен был занять тридцать шестой из соседнего боевого барака. Крупный темно-зеленый драк с землистыми гребнями. При непредвиденной замене бойца перед выездом, когда ставки уже были сделаны, ангар выплачивал штраф и обязан был выставить такого же или менее опытного драка. Чем неопытнее был заменяющий, тем меньший штраф начисляли ангару. Опыт измерялся количеством баллов, поэтому мастер Сейтса постоянно держал в бараках несколько штрафников, с которых снимали баллы за разные мелкие провинности, годами не давая выбиться в категорию перспективных чемпионов. Тридцать шестой был именно таким штрафником. Силой и опытом он не уступал восемнадцатому, но баллов у него было намного меньше, в основном из-за отвратительного характера. Войдя в барак, где к завтрашнему выезду собрали бойцов и молодых, он первым делом растолкал всех и улегся под самым отверстием в потолке, вызывающий, глядя на сорок первого. «Ты подставил его», — негромко сказал тридцать шестой, лучив момент, пока остальные ворча устраивались на подстилках. «Зачем?» Обвинение было столь абсурдным, что прозвучало как недвусмысленное приглашение к драке. «На сорок й Не дрогнул даже ноздрями, продолжая заливать слюной глубокую рану в бедре. Теперь восемнадцатого будут все время держать в штрафниках. Тридцать шестой подобрался поближе, сверля сорок первого настойчивым злобным взглядом. Если он выживет, конечно. Зато ты сможешь выбиться в перспективные чемпионы. Сорок первый поднял на него ярко-зеленые глаза, на мгновение оторвавшись от своей раны. Если выживешь, конечно. Тридцать шестой замолчал, подергивая хвостовой пикой, как кошка, которую испугали. Ведь сорок первый даже не ответил на обвинение, как будто это и не требовало ответа, — вдруг понял Эштон. — Ты что, подставился под его шпору? — не веря себе, прошептал он. — Сам. Сорок первый фыркнул, и капельки зеленоватой слюны брызнули Эштону в морду. — А ты думал, этот улух способен воткнуть в меня шпору, да еще и сломать ее в ране? — презрительно бросил он. — Зато теперь он будет гораздо осторожнее. — Во всяком случае, пока снова не наберет свои восемьсот баллов. — Хотя вряд ли Сейцы ему позволят. Сверху раздался утробный клекот, и драки заволновались, вытягивая шеи. Сорок первый поднялся и осторожно перенес вес на раненую ногу. «Черт, с Малахондро бы сейчас пригодилось, вздохнул он, сгибая и разгибая колено. «Прыгай повыше, отхватишь мне там, что пожирнее!» Утро следующего дня началось со скрежета металла и криков надсмотрщиков. Рабочие драки выбивались из сил, выкатывали к воротам гиросферы и загружали продовольствием. Чемпионский выезд был самым длинным и многолюдным. К полудню, когда клетки с птицами и ящики с продуктами для надсмотрщиков заполнили большую часть грузовых гиросфер, драков, отобранных для выезда, вывели из барака размяться. Посреди тренировочной арены все еще висел на цепях восемнадцатый. Его опавшее тело в лохмотьях содранной чешуйчатой кожи напоминало плохо освежеванную тушу огромной птицы. Эштон учуял запах кровавого мяса и с трудом подавил желание вцепиться зубами в теплый, слегка подрагивающий пурпурный бок. «Сто двадцать пятый!» — окрик Халида вернул Эштона к реальности. Выездные драки уже выбирались с арены, с разбегу запрыгивая на стену. Сорок первый почти не хромал, рана на ноге затянулась. Видно, в суете сборов ему удалось-таки раздобыть немного смолы Хондра. Из ангара выехали ближе к закату. К воротам арены подъехали уже затемно. Майло быстро обнюхал сорок первого, выстреливая в воздух раздвоенным языком, и отошел в сторону. Боригены-охранники расступились, и драки во главе с мастером Сейца двинулись в тоннель под горой. От темных камней веяло влажной прохладой. Скальный массив, изрезанный длинными ходами и колодцами, остывал, выпуская дневное тепло, как воздух из легких. Эштон невольно вспомнил стерильный коридор, ведущий в комнату с пластиковой капсулой переноса, и поежился, ощутив тот же холод неизбежного одиночества. Сделав несколько быстрых шагов, он ткнулся мордой в зеленый чешуйчатый круп. «Мы же увидимся?» — тихонько спросил он. «Потом. После». «Если тебя не убьют до получения токена», — послышался в полумраке издевательский голос сорок первого. «Только не вздумай меня искать. Я тебя сам найду». «Как я тебя узнаю?» — спросил Эштон, вдруг осознав, что за пределами ангара никто из них уже не будет равен себе. «Ты же сможешь купить любую другую тушку». «Спросишь, как меня зовут?» — фыркнул сорок первый. «Посмотришь, что я отвечу». Теперь просек, зачем тут нужны имена с земли. Ты не сказал мне свое. Сорок первый обернулся, блеснув в темноте ярко-зеленым глазом. Всему свое время. Весело бросил он, прибавляя шаг. Бои начались на следующий день, как только белое солнце поднялось над горизонтом достаточно, чтобы заглянуть в заполненную разодетыми зрителями чашу арены. На этот раз Эштону удалось внимательно рассмотреть триаду. Трое аборигенов с морщинистыми шеями, лениво прикрыв янтарные глаза, покачивали тяжелыми рогами в такт выкрикам распорядителя в синем шелковистом балахоне. Их руки от запястья до плеч украшали браслеты со сверкающими разноцветными камнями. Кое-где меж браслетами проглядывала бледно-голубая дряблая кожа. Все трое были глубокими стариками. Вернувшись в загон, Эштон хотел спросить сорок первого, что будет, когда кто-то из них умрет, но распорядитель объявил первый бой, и ложи взревели, приветствуя представителя свободных жителей города. В этот выезд драки ангара Д-13 выступали на редкость удачно. Особенно старался тридцать шестой. Он порвал обоих выставленных против него бойцов, не получив ни царапины... и заработал почти 50 баллов, больше, чем за весь год в ангаре. 41-го отвели в отдельный загон напротив балкона триады, чтобы все, кто был в ложах, могли хорошенько рассмотреть чемпиона. Большую часть времени он лежал со скучающим видом, глядя, как его соратники по ангару спасают себе жизнь, убивая тушки соперников, и время от времени зевал, вытягивая длинный мускулистый хвост, и демонстрируя зубастую пасть. Нога его больше не беспокоила. Во всяком случае, опирался он на нее, уверенно встряхивая волнами свои роскошные ярко-зеленые гребни. В колодце сорок первого тоже держали отдельно, в большой клетке, возле водяного деревца, так что даже ночью, когда все засыпали, поговорить с ним не удавалось. Через несколько дней Эштон поймал себя на том, что скучает по ехидному голосу и теплому шершавому боку, который непостижимым образом вызывал в памяти горячее тело Мии, прижимавшееся к нему под одеялом. Мысль о том, что в ангар придется вернуться без сорок первого, с каждым днем становилась невыносимой. Перед последним чемпионским боем Эштон улучил момент и выдохнул ему в спину свое настоящее имя. Не для того, чтобы получить «Ответ». На это он и не рассчитывал, а просто чтобы знать, что когда сорок первый уйдет из ангара, он, Эштон, в каком-то смысле тоже уйдет вместе с ним. Сорок первый не обернулся, но потому, как с треском поднялись его спинные гребни, Эштон понял, что он услышал. Кованные ворота с тяжелым скрипом медленно поползли вверх. «Не сейчас», — помедлив сказал сорок первый, — и шагнул навстречу свету и шуму арены. После боя. Город выставил против него невзрачного секта с лилово-коричневым хитиновым панцирем и крошечной круглой головой, над которой шевелились гибкие жала. Кажется, секта звали Доппель. Эштон не расслышал полного имени за ревом толпы, приветствующей чемпиона ангара. В передних лапках сект сжимал два длинных легких копья с наконечниками из гортания. Рядом с хищным чешуйчатым телом сорок первого, с его когтистыми гребнями, тяжелой хвостовой пикой и рядами загнутых внутрь зубов, эти копья выглядели почти неуместными, как детская игрушка рядом с настоящим боевым пистолетом. В средних лапках у Допеля было нечто еще более странное — блестящий металлический шар с намотанной на него тонкой серебристой нитью, похожей на минималистичное украшение для дома. Эштон подумал, что это какой-то метательный снаряд, но сила, с которой надо было запустить его в драко, чтобы тот хоть что-то почувствовал, не вязалась с тонкими хитиновыми лапками и неповоротливым лиловым панцирем. 41-й окинул противника внимательным взглядом. Эштон знал, что в этот момент он представляет под хитиновыми пластинками человека, который собрался его убить и прикидывает, как этот человек будет действовать. Сект нервно переступил задними лапками и, подняв копья, приоткрыл грудные пластины. Сорок первый зашипел, взметнул хвостовую пику и Допель, не выдержав, распахнул грудь полностью, погрузил все свои жало во влажную дрожащую железу и тут же сомкнул хитиновую броню. Железа была не желтая, как у обычных сектов, а зеленовато-коричневая. Ложи взорвались негодованием и восторгом, видимо, они что-то поняли. «Потушка-то с периферии!» — услышал Эштон из боевого загона. «Умно!» Обернувшись, он наткнулся на взгляд тридцать шестого, в глубине которого отчетливо проступало вполне человеческое злорадство. «Что это значит?» — спросил Эштон. Тридцать шестой осклабился. «Придется ему побегать!» — смачно, с оттяжкой произнес он. «Дружку твоему!» Сорок первый действительно бегал, вернее, скользил вокруг секта, нанося по панцирю молниеносные удары хвостовой пикой и тщательно избегая выстреливающих во все стороны жал. Одно копье уже валялось в песке с перекушенным древком, другое сорок первый перешиб хвостом, как только допель выставил его перед собой. Тактика была очевидной. Панцирь секта понемногу покрывался царапинами и мелкими трещинами, Лишив противника оружия дальнего боя, сорок первый намеревался обстукать его, как вареное яйцо, дождаться, когда одна из хитиновых пластин треснет поглубже и воткнуть хвостовую пику в тело секта на всю длину. Ложи бесновались, требуя крови и зрелища, но Драк словно не слышал, методично делая свою работу и не забывая отскакивать, когда жало секта оказывались в опасной близости от его чешуи. После очередного удара хвостовой пики... От одной из пластин на груди допеля откололся край, обнажив часть влажной пульсирующей железы. Если бы в ней была обычная кислота, на том бой бы закончился. Сорок первый спокойно проткнул бы железу пикой, разрубив связку из шести крохотных сердец секта, находящуюся точно под ней. Но внутри зеленовато-коричневой железы было что-то другое. и Эштон в очередной раз отметил, что Драк всеми силами избегал прикасаться к этой субстанции, продолжая бить с разных сторон в панцирь. При всей своей насекомьей невозмутимости Доппель явно нервничал. Улучив момент, он с хриплым стрекотом опустился на все шесть лапок и толкнул металлический шар вперед, как в сенсорном боулинге, прокатив его по песку под брюхом противника. Тонкая серебристая нить... Одним концом крепившаяся к лапке секта размоталась, и шар остановился у сорок первого за спиной. Драк извернулся ужом, и как раз вовремя, чтобы увидеть, как шар раскрывается, обнажая блестящие острые лепестки, и из сердцевины его во все стороны разлетаются металлические колючки с зеленовато-коричневыми капельками на остриях. Арена оглушительно ахнула. Эштон даже не услышал собственного крика. Сорок первый отпрыгнул в сторону, изогнувшись всем телом, словно в попытке проплыть между струями дождя, и приземлился в песок без единой царапины. Несколько колючек со стуком отскочили от панциря секта, и тот бросился на землю, предусмотрительно втянув внутрь конечности, и голову. Арена взревела от восторга. И тут металлический шар выстрелил новой порцией колючек. Ни время, ни направление следующего выстрела невозможно было угадать. Шар рассыпал свои колючки в случайном порядке, то ближе, то дальше, заставляя сорок первого совершать немыслимые прыжки. Эштон завороженно смотрел, как он уворачивается от металлического дождя, все больше напоминая лишенного крылья в который, тем не менее, упрямо пытается взлететь. Роли изменились. От хитинового панциря секта легкие колючки отскакивали, не причиняя вреда. Теперь допель ползал за сорок первым на брюхе, подтягивая шар серебряной нитью и прижимая противника к краю арены, где места для прыжка совсем не оставалось. Сорок первый старался прорваться в центр, но очередная порция колючек каждый раз возвращала его на шаг назад. Несколько колючек ударились в высокий барьер арены, и примы, занимавшие ложи первого яруса, бросились на утек. Эштон быстро взглянул на мастера Сейтса. Тот что-то шипел распорядителю в синем балахоне. Допель подполз к самой границе барьера и дернул за нить, передвигая шар вправо. Сорок первый повернул голову, следя за ним левым глазом. Эштон закричал, толком не поняв почему. Сект, оказавшийся в слепой зоне драка, бросился вперед и молниеносно ужалил его в левую заднюю ногу, чуть ниже шпоры. Сорок первый взревел. В голосе его было столько боли и яростного негодования, что Эштона захлестнул ужас. Обернувшись к секту, наполовину зарывшемуся в песок, сорок первый с силой опустил на него хвостовую пику, пытаясь пробить хитин — Острие вошло совсем не глубоко и застряло. Драк с трудом выдернул пику, но поднять над головой уже не смог. Его шатнуло в сторону, левая нога подломилась, и он захромал прочь от секта, волоча за собой неподвижный чешуйчатый хвост. Сорок первому удалось добраться почти до самого загона, прежде чем Допель осторожно высунул голову из-под панциря. Не поднимаясь на задние лапки, он по таракане быстро побежал вперед, держась на почтительном расстоянии от ярко-зеленой хвостовой пики. Сорок первый услышал шорох за спиной, но даже не обернулся. Его роскошные гребни опали, свисая с боков бесполезной костяной бахромой. Следом подломилась правая задняя нога, и он пополз, уже на брюхе, рыча сквозь стиснутые зубы и упрямо загребая песок передними лапами. Эштон, наконец, понял, что произошло. Вместо кислоты железа допеля вырабатывала нервно-паралитический яд. Сорок первый постепенно терял контроль над собственными конечностями. Скоро он перестанет двигаться вовсе, и тогда тот, кто был внутри секта, сможет просто подойти и забрать его тело. Тренированное тело драка с отточенными боевыми рефлексами, роскошными ярко-зелеными гребнями и мощной костяной пикой. Допель все еще держался на расстоянии, не обращая внимания на беснующиеся ложи, требующие последнего удара. Сорок первый тоже, казалось, не слышал оглушительного рева арены. Отчаянным рывком он подтянул непослушное тело к самой решетке загона и уронил тяжелую голову в песок. Драки подались назад, все, кроме Эштона. Как только ярко-зеленый глаз со змеиной щелью зрачка уставился на него, он понял, что сорок первый проделал весь этот путь не потому, что хотел избежать неизбежного. а для того, чтобы выполнить обещание, данное перед выходом на арену. Обещание, которое теперь имело значение не для Эштона, а для него самого. Краем глаза Эштон увидел, как Доппель привстал, сжимая в лапки стилет из голубого металла, поднял голову и замер, ожидая знака с балкона. Мастер Сейдса в ярости грыз каменную балюстраду. Бригены триады переглянулись и медленно поднялись со своих мест над ареной повисла звенящая тишина не спуская глаз с эштона сорок первый судорожно втянул в себя воздух пополам с песком и с усилием вытолкнул из горла хриплый рычащий слог ро первый бриген триады поднял вверх руки параллельно друг другу это был знак согласия. Арена завыла, застрекотала, захлопала крыльями. Сорок первый мучительно моргнул, и его чешуйчатое горло затряслось, подавившись очередным звуком. Г -г -г -г Второй бриген триады вскинул руки, повторив жест первого. От третьего бригена уже ничего не зависело, так что он лениво поднял руки над головой, соглашаясь с выбором остальных. Сорок первый Резко расслабил горло и выдохнул Ан. «Нет!» — то ли сказал, то ли подумал Эштон. «Нет, нет, нет!» Ярко-зеленый глаз, направленный на него как прожектор, вспыхнул разом, осветив все, что было внутри, и стал прозрачным. Настолько, что Эштон вдруг увидел, что у него не было дна. Только уходящий в бесконечную глубину — Тоннель с синеватыми сполохами на стенах. Тонкий голубой стилет с мясным хрустом вошел в затылок, и из тоннеля вырвался солнечный зеленоватый запах с медным отливом. Эштон распахнул пасть и высунул язык, чтобы впитать и удержать этот запах в себе. Запах обжигал его изнутри, выжигая в груди дыру полную пустоты и боли. Дыра становилась все больше с каждой секундой. Больше, чем он сам. Больше, чем вся арена. И в эту дыру провалился весь оставшийся мир. Эштон висел в пустоте. И этой пустотой был он сам. Теплая капля попала ему между глаз, заставив вздрогнуть от неожиданности. Доппель выдернул стилет из затылка убитого драка и, отряхнув от пурпурной крови, Спрятал меж пластин щербатого панциря. Эштон вытянул язык, чтобы слезать с морды каплю. Единственное, что осталось у него от сорок первого. И его пронзил запах другого сознания. Иссине черного и ледяного, как вода в проруби на рассвете. Этот запах, в отличие от запаха сорок первого, был живым. Потянувшись за ним, Эштон вдруг понял, что смотрит прямо в фасеточные глаза Допеля, словно составленные из драгоценных камней с россыпью крошечных коричневых зрачков. — Поздравляю! — раздался за спиной тонкий голос, хрупкий, как надтреснутое стекло. — Теперь ты его никогда не забудешь. Эштон резко обернулся. По ту сторону решетки старичок в синем рабочем комбинезоне невозмутимо равнял перепаханный боями песок. «Почему?» — спросил Эштон, не зная, о чем именно спрашивает. Легкие белые брови старичка затрепетали, то ли от ветра, то ли от того, что он улыбнулся. «Ты ищейка. Любое сознание, которое ты встречаешь, оставляет в тебе отпечаток». Эштон взглянул на Допеля. Сект уже уползал с арены, с трудом волоча на себе мертвое тело драка, и его холодный и сине-черный запах уползал вместе с ним. Ложи бесновались, приветствуя победителя. «Не оставляй меня», — то ли сказал, то ли подумал Эштон. «Зачем ты меня оставляешь?» и я всегда здесь», — тонкий и надтреснутый голос Легко перекрыл восторженный рев арены, даже когда тебе так не кажется.